Благодарности Спасибо Елене Корке Помощь и поддержка всяческого самозбродства Владимиру Клюзнеру Редактура развязки и частичная редактура редактуры Жене Финкелю Байке о веселых похождениях, за которые ему порой стыдно Анне Рейвен Изящные находки и самоотверженная борьба за смысловую целостность повествования Дарону Клепочу. Всестороннее содействие, которому не стали преградой даже языковые барьеры. Юлий Олеговне Польчин. Феноменальное внимание к деталям и латание прорех редактуры. Светлане Боярской. Столь многое, что нет никакой возможности все перечислить. Шурику, а.к.а. Шурик с приветом, вдохновителю и редактору рассказа «Соседка». А также Александру Новоселову. Марине Матусевич, Евгении Конторович, пане Александре Сашневой, Алыч и всем принявшим участие в создании романа за неоценимый вклад в русскую литературу. И спасибо тебе, читатель, потому что без тебя и твоего внимания наши старания утратили бы существенную часть смысла. Эта книга никак не рекламируется. Судьба моего второго романа в ваших руках — Единственными способами его продвижения будут отзывы в библиотеках и размещение ссылок на мой сайт yanros.net в соцсетях и других интернет-ресурсах самими читателями. Ян Рос. Конец книги. Читал Александр Клюклин.